Глава 6: Как я поехала на бал. Баронесса хоть и была мачехой, но все же она взяла свою золушку на бал. Конечно, она это сделала не по доброте душевной, просто хотела насладиться моим унижением и провалом. Но не это меня напрягало, а то, что нам предстоит ехать в одном экипаже. Это проблема. Никто, тем более родственники, не должны видеть мой наряд раньше времени. Моё амплуа — загадочная дама в черном, Таинственная и прекрасная незнакомка без имени. Поэтому я скрыла свой образ под плащом с капюшоном, причем плащ выбрала такой, как здесь принято, сиреневый с желтыми вставками, чтобы не вызывать лишних вопросов. Жутко безкусится, но что только не наденешь ради возвращения своего тела. В запахнутом наглухо плаще, с накинутым на голову капюшоном, я спустилась в холл. Там уже пританцовывала от нетерпения Авелина. При виде неё я чуть не споткнулась и не упала с лестницы. Ее платье выглядело так, будто на нем взорвалась радуга. Десятки цветов хаотично перемешивались между собой. На Авелину необходимо повесить предупреждение. «Осторожно, этот наряд может вызвать приступ эпилепсии, даже если ранее у вас не было симптомов». «Если на балу все будут одеты так же, то я все сделала правильно». «Марила, это ты?» — вы не узнала меня. «Ты чего плащ нацепил? На улице тепло!» «Тебя забыла спросить, что мне надеть», — буркнула я. В этот момент в холле появилась баронесса. Ее платье ничем не уступало наряду дочери. Те же глазные цвета, смешанные в немыслимые композиции. «А Марила в плаще!» Ава мигом наябедничала матери, как будто та сама не заметила. «Ты чего это?» — подозрительно сощурилась баронесса. Пока она не приказала снять плащ, я выпалила заранее подготовленное объяснение. Хочу скрыть свой позор как можно дольше. «На балу его все равно увидят», — хмыкнула Баронесса. Я горестно вздохнула, старательно изображая обиженную сиротку. «Ох, доля моя, доля горькая». Баронесса осталась довольна моим скорбным видом и махнул рукой великодушно, разрешая ехать в плаще. Мои мучения и попытка хоть ненадолго скрыть обрезанные волосы доставляли ей удовольствие. Ничего мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. С этими мыслями я гордо прошествовала на улицу и села в экипаж. Следом за мной в него забралась Ава и тут же пристала. Что у тебя за наряд? Покажи! потребовала она и дернула край моего плаща. И так она увидит мое черное платье. Мне пришлось повозиться, чтобы его края не выглядывали из-под плаща, и Ава была близка к тому, чтобы все испортить. Еще и баронесса показалась на крыльце дома. Скоро она тоже будет в экипаже. Но я, как знала, что Ава не оставит меня в покое, и прихватила свое грозное оружие — вилку, у меня было не больше минуты, пока баронесса идет к экипажу и откнула ткнула Аву вилкой в бок. «Ой!» — дернулась сестренка. «Это еще не «ой», — ласково произнесла я. «Настоящий ой будет, когда я надавлю, сильнее». Подкрепляя слова действиями, я чуть нажала на вилку. а пискнув, забилась в угол, но я придвинулась ближе. «Не надо», — попросила она. «Не стану», — пообещала я. «Если будешь всю дорогу сидеть тихо, попробуешь что-то сказать матери, и вилка проткнет твой бок, поняла?» Ава успела только кивнуть, как дверь в экипаж открылась, и напротив нас села баронесса. «Так мы ехали». Одно сиденье целиком досталось баронессе из-за ее габаритов, на втором устроились мы с Авой. Всю дорогу я держала вилку у бока сестренки, так, чтобы она ее ощущала, прикрывая свою руку плащом, чтобы мачеха ни о чем не догадалась. Надо отдать Аве она была паенькой. все таки вилка — отличное оружие. Как там у детей? Не бойся ножа, бойся вилки. Один удар — четыре дырки. Пожалуй, буду всегда ее держать при себе — «Стану первым в мире рыцарем вилки. Ава совсем притихла в своем углу, и я даже смогла полюбоваться городом в окно экипажа. Все-таки это мой первый выезд за пределы дома, и, если не считать пробежку по лугу, первая прогулка по чужому миру. Город выглядел уютным. Вымощенные камнем мостовые, масляные фонари вдоль дорог, резные ставни на окнах — все это напоминало европейскую деревушку. И только императорский дворец вносил диссонанс в эту ассоциацию. Слишком большой, помпезный и дорогой он совершенно не вписывался в город, как мебель стиля барокко в интерьере минимализма. Экипажи десятками подъезжали к главному крыльцу. Гости выходили и поднимались по широкой лестнице в больный зал. Вскоре настал и наш черед. Вслед за мачехой и авой я покинула экипаж, стараясь при этом держаться поближе к сестренке. Рано пока выпускать ее из виду, при первой же возможности она сразу побежит ябедничать. Поднявшись по ступеням с ковровой дорожкой, мы попали в белоснежный зал с колоннами. Он поразил меня резьбой, она была везде, на потолке, на самих колоннах и стенах, словно на все набросили тонкое кружево бабушкиной салфетки. Очарованная красотой зала, я застыла, едва переступив его порог, и баронесса с дочерью пошли вперед, не дожидаясь меня. Видимо, здесь каждый сам по себе. Но для меня тогда же лучше. Все опять складывается, как в классической Золушке. Злая мачеха не узнает падчерицу в красивом наряде и не помешает ее планам. Меня такой вариант вполне устраивает. Позвольте ваш плащ, леди, раздался голос справа от меня. Я повернула голову и увидела лакея, стоящего с протянутой рукой. Что ж, пора скинуть на превратиться из страшной гусеницы в прекрасную бабочку. Я дернула шнурок у горла, удерживающий плащ, и позволила ему мягко соскользнуть с моих плеч. Лакей подхватил его в последний момент, не дав упасть на пол. О, вырвалось у него при виде моего наряда. «Простите», — тут же поспешно добавил он. Ничего, я улыбнулась ему алыми губами, и бедняга вмиг покраснел. «Спасибо», — поблагодарила я Лакея, но вовсе не за то, что он поймал мой плащ. Он помог мне проверить, как работает мой образ. Судя по его реакции, отлично. Довольная собой, я направилась в зал, в самую гущу гостей. Глядя на них, я испытала настоящий культурный шок — Маскарадные наряды местного дворянства вызывали какие угодные эмоции, но точно не восхищение. Странные, дикие, нелепые, смешные, а порой жуткие. Вот какими были костюмы знати. Помимо яркости цветов, дворяне соревновались еще и в безумстве образов. Я всякого насмотрелась. Тяжелые золотые маски с шипами, хвосты из нескольких слоев ткани, юбки из птичьих перьев, непонятные конструкции на головах. Я будто попала в кунсткамеру модного приговора, где собрали воедино все самые безвкусные экспонаты. Я, правда, ощущала себя, как в музее. Шла по залу, крутила головой и поражалась. От удивления не сразу осознала, что сама тоже стала объектом пристального внимания. Тактика снарядом сработала. Мне оборачивались вслед, за моей спиной раздавались восхищенные возгласы, мужчины смотрели заинтересованно, женщины с завистью, Всюду, куда я шла, стихали разговоры. Люди замолкали на полуслове, забыв, что хотели сказать, и смотрели на меня, практически не моргая. «Кто она такая?» — шептались они, отойдя от шока. «Откуда прибыла? Почему она в черном? Неужели среди нас драконесса?» Ответа не было, и это только подогревало интерес ко мне. Я добилась своего, привлекла внимание. «Теперь надо использовать его себе на пользу», Кого выбрать в мужья? Я задумчиво обвела взглядом зал, чувствую себя при этом как в магазине. Главное не нарваться на распродажу. Мне уцененный товар не нужен. Первое, что заметила, гости не торопятся танцевать, а ведь это бал. Но все толпятся группками и как будто чего-то ждут. Музыки тоже не слышно, и никто не приглашает меня на вальс. Или что здесь танцует? Ох, надеюсь, не мазурку. Я понятия не имею, как ее танцевать. «Ко мне действительно не спешили кавалеры. Я бы напряглась, будь я одна в подобной ситуации. Но это распространялось на всех. Очень быстро выяснилось, что я угадала. Гости действительно ждали. Вступительного слова императора». Вот по залу пролетел первый громкий звук. Барабанная дробь, и люди посмотрели в одном направлении. Я тоже глянула туда. И увидела возвышение, а на нем трон. С него встал мужчина, валой маски и золотой короне, и все затихли. Похоже, мы прибыли к самому открытию бала. Все только начинается. Голос императора разнесся по залу с легкостью, как если бы его усиливали динамики. Ежегодный бал без времени я призван напомнить, как хрупок наш мир. После того, как драконы покинули нас. Альхора начала гибнуть без их магии. Мы долго ждали и надеялись, что они вернутся. Но этого так и не произошло. «Нас бросили!» Голос императора был пропитан скорбью, и гости склонили голову, разделяя его боль. Я тоже опустила подбородок к груди, чтобы не выделяться, а про себя подумала. Драконы, серьезно? Имеется в виду огромные чешуйчатые, дышащие огнем твари? Я ничего не путаю? С ума сойти! Чего еще я не знаю об этом мире? Даже страшно представить. Аль-Хори становилось все хуже. «Лучше мы искали способы, как остановить разрушение, и, к счастью, для нас всех нашли. За миг до гибели Альхоры ее спасли потомки драконов. Сегодняшний бал, как и все предыдущие, в честь них. Наших спасителей драконидов. За вас!» Император вскинул вверх руку с бокалом. «За драконидов!» — подхватил зал. «Многих им потомков!» Почему-то особенно часто звучал именно этот тост, как будто мы на свадьбе, где молодоженам желают детей. Проблема у них с этим, что ли?» Выкрикивая тосты, все смотрели в одну сторону, и я снова повернулась туда же, куда и все, уже зная, что непременно увижу что-то интересное. Тосты были адресованы группе мужчин, выстроившихся в шеренгу возле возвышения с троном. Все высокие, подтянутые, широкоплечие, Прямо-таки элитная гвардия. Видимо, это и есть те самые дракониды, которыми здесь все так восхищаются. Местная мифология не сильно меня интересовала, и я уже собралась отвернуться, как вдруг замерла от меня по рукам и ногам страха. Все потому что я увидела его, того самого мужчину, что едва не схватил меня на лугу, обладателя нечеловеческих глаз и сумасшедшей харизмы. Встреча с ним сулит мне кучу неприятностей. Как я его узнала, очень просто. На нем не было маски. Он будто почуял мой взгляд и начал медленно поворачивать голову в мою сторону. «Отвернись, срочно отвернись, Маша!» мысленно кричала я себе, на мышцы шеи будто задеревенели. Я просто стояла, как соляной столб, недвижимая, вне себя от испуга.